«Вот уже десять дней, как они улетели», — сказал лейтенант Бронсфильд. «Где-то они сейчас». «Прибыли к месту назначения», — воскликнул молодой Мичман. «И сейчас они, должно быть, как всякий путешественник, прибывающий в новое место, заняты прогулкой по окрестностям».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 Нивелиром измеряет рельеф местности. Бребекен приводит в порядок свои путевые заметки, а Мишель Ардан разгуливает по лунным полям, покуривая душистую сигару. — Да, да, так оно и должно быть! — воскликнул Мичман в восторге от идиллической картины «Житья-бытия лунных новоселов».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 Наши лунные герои должны смастерить исполинскую азбуку, начертить слова длинной в сто туазов, а фразы длинной в целое лье. Таким способом они легко могли бы ознакомить нас со своим положением. Все громко зааплодировали изобретательному мичману. Лейтенант Бронсфильд признал его мысль вполне выполнимой.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 Капитан Бломсбери выскочил полуодетый на бак, куда бросились и все офицеры. — Будьте так добры! Скажите, что случилось, господа? — спрашивал капитан. — Что такое? — Капитан, они вернулись! — воскликнул мичман